Глава двадцать третья. Анжелика Ярославовна. «Все рассаживаются на свои места. Я арендовала целый зал, несколько столов, небольшая сцена и танцпол. На сцене будет выступать конферансье. Сотрудники с уважением разглядывают мраморные колонны и дорогой интерьер ресторана. А я про себя улыбаюсь. Мне нравится дарить людям удовольствие. Не зря же столько работали» а еда будет, пальчики оближешь. Я сама несколько раз здесь ужинала и должна признаться местечко, что надо. Лёша же, как только мы зашли, куда-то исчез. Я почти не переживаю. Может, в туалет надо. Однако где-то через минуту я вижу его разговаривающим с ведущим экономистом Натальей Ивановной, а они даже не знакомы. Но с другой стороны, Лёше тоже нужно интересно провести время однако поболтав о чем то с ней он направляется не ко мне а за столик бухгалтеров ирина николаевна одна из моих лучших сотрудниц этому как будто бы и не рада хотя женщина она вежливая и корректная смотрит волком на лёшу остальные правда общаются с удовольствием он кивает что то рассказывает только на небольшую сцену уже вышел конференсье, и пора бы всем угомониться еще будут танцы Да и между номерами все смогут поговорить. «Лёша!» – машу мужу. Тот кивает и садится за столик к бухгалтерам. Отлично. И его даже не смущает, что там нет приборов. Ну да, а стол он откуда-то приволок, пока я не видела. Что это за поведение? Да что вообще с мужем не так? Он же меня попросту позорит в глазах подчиненных. Мне кажется, что все это видят. Все смеются надо мной. «Всем здравствуйте! И с наступающим Новым годом!» Начинает конферансье, и все тут же поворачивают головы в сторону сцены. Слава Богу, всех удается отвлечь. И это еще хорошо, что нет Артема. Иначе так просто все бы не обошлось. С ужасом думаю о том, что бы было, если бы мой муж подошел пообщаться к моему любовнику. Это ужас. Все бы точно закончилось выяснением отношений, а может быть даже и дракой. Однако зачем-то Лёша подсел к бухгалтерам. Что бы это могло значить? Я так крепко задумываюсь, что даже не слышу, как конферансия приглашает меня на сцену. Чёрт! Нет, речь-то я готовила заранее, но только произносить её сейчас не слишком готово. Только права выбора у меня нет». Люди хотят послушать руководителя. Их надо поздравить, вспомнить их успехи, пообещать высокие доходы в следующем году. Я выхожу на сцену и начинаю свою речь. Кто-то слушает и улыбается, не отрывая от меня взгляда. Кто-то зачем-то смотрит в тарелку. Официанты незаметно подносят блюда, но среди моих сотрудников достаточно невоспитанных людей, кто только и думает, как бы пожрать. Пусть это и грубо звучит но отражает происходящее. В любом случае, если не воспитаны они, то это не значит, что я себя нашла на помойке. Поэтому я, как ни в чем не бывало, перечисляю каждое отдел по очереди, рассказывая, кто и как отличился в этом году, в хорошем смысле этого слова. Людям приятно, когда их хвалят, особенно когда хвалят при посторонних. Я говорю и о тех, кто отсутствует. Единственное исключение – Артём – И причины две. Во-первых, скользкая тема. А во-вторых, во-вторых, довольно сложно придумать, за что его можно похвалить в плане работы. Если бы Артем не был моим любовником, если бы так настойчиво не лез наверх, то с такими способностями и трудолюбием сидеть ему на зарплате в 20 тысяч всю жизнь. И это не является секретом для большинства сотрудников. Идеи Артема заведомо провальные, но... Не каждый способен так вдохновить меня на работу, как он. Поэтому поэтому он и зам. В конце своей речи предлагаю каждому желающему что-то сказать о фирме, поздравить с наступающим, пожелать что-то приятное. Следующий поднимается, один из бухгалтеров, после нее менеджер по логистике. Все умнички, говорят хорошие и правильные вещи. Я невольно улыбаюсь, слушая их я даже почти не думаю о том что здесь нет артема и это несправедливо и все идет как положено пока леша вдруг поднимается с места и идет на сцену хотя он не сотрудник и его никто не приглашал выступать мое недоумение сменяется ужасом еда перестает иметь какой либо вкус я делаю большой глоток вина понимая что если леша что то решил его не остановишь Кстати, он трезвый, хоть и раскрасневшийся, нервничает. «Я бы хотел тоже кое-что сказать». И вот он приторно сладкий. Все тут друг друга нахваливали, всех сотрудников перечисляли, но... Он оглядывает зал, после чего поднимает голову и как бы свысока произносит. «Невежливо забыть про самого главного сотрудника, про Артема Геннадьевича Воронцова. Почему-то его сегодня нет». Очень жаль. Однако этот мужчина требует похвалы не меньше, а больше, чем все остальные вместе взятые. Кстати, я забыл представиться. Меня зовут Алексей, и я законный муж вашего директора, Анжелики Ярославовны. Лёша делает театральную паузу, а я, сглотнув, оглядываю сотрудников. Все притихли, понимая, что ничего хорошего дальше ждать не стоит. Я поднимаюсь с места, чтобы не дать ситуации развернуться. «Лёша, помолчи!» — рявкает на меня, и я невольно замираю. «Я хочу, чтобы все знали, что ты себя представляешь как человек, чтобы не было иллюзий. Да, моя жена после долгих лет жизни с мужем захотела молодого места, и что вы думаете, тут же нашла себе прихвостня, которого сделала замом». Мне стыдно, что я однажды выбрал эту женщину и повел ее в ЗАГС. И я вам советую не оставаться в этой фирме. Руководитель, который ставит всяких проходимцев на ключевые посты, только за хороший секс, это плохой руководитель. И вы однажды проснетесь в долгах. А ты, Анжела, знай, ты не самая умная и хитрая. И я с тобой развожусь, потому что не собираюсь позориться перед всеми а ты живи со своим Альфонсом. Всего доброго». Закончив свою речь, Лёша гордо идёт к выходу, а в зале стоит полнейшая тишина. Даже конферансье, и тот, кажется, растерялся. А я стою, как оплёванная. То есть, когда сам Лёша гулял, это было окей. А когда я, то ты вот что мне устроил. Я беру микрофон, и когда Лёша уже выходит из зала, произношу. Ты прав, Леша, всего тебе доброго. И не забудь вернуться в свою квартиру. Очень надеюсь, что когда я вернусь с корпоратива, тебя дома не будет. А мы продолжаем банкет. Чего все приуныли. У нас не только Новый год, но и мой личный праздник — развод.